Глава 20. Близь се реки они ощутили, заметив стаю журавлей, которая вдруг словно вынырнула из шапки лесной чаще и устремилась вдаль, с курлыканьем пролетев над их головами. Полина приподнялась, держась одной рукой за поручень. "Что, Полиночка, думаете, скоро?" тут же спросил Геннадий Викторович. "Да", кивнула она и указала рукой влево от дороги. Все повернули головы, но ничего не увидели. Да и сама Полина не могла с точностью сказать, когда появится просвет среди деревьев и появится ли он вообще. Просто знала, что где-то здесь нужно остановиться, затем спуститься вниз и пройти через лес к берегу. "Вон, вон, видите, брёвна лежат", крикнула она. "Наверное, раньше тут их грузили". Кушнир вскочил и пригляделся. "Вижу, останавливаемся". После того, как рычаги были отпущены, дрезина еще какое-то время ехала сама, попав в небольшой уклон. Лес стал редее. Подлесок, хоть и буйно заполнивший низину, был еще слабым, тонкостволом от недостатка солнечного света. Длинные старые бревна, суковатые и темные, лежали вдоль узкоколейки, напоминая о том, что когда-то она была построена именно для того, чтобы возить лес. Но теперь заброшенная и разрушающая она оказалась никому не нужной, как и эти полусгнившие стволы. Рядом с одним из них уже вырос муравейник, рыжевато-коричневая гора с полметра высотой. Так, думаю, надо сначала найти проход, заявил кушнер и, когда дрезина наконец остановилась, спрыгнул вниз. Он подал полене руку, когда та решительно направилась следом. Остальные остались внутри дрезины и разглядывали лес, ожидая дальнейших указаний. Побудьте здесь пока. Мы проверим, куда дальше, велел режиссёр. Полина и Кушнир прошли немного вдоль кромки леса, пока не увидели проход до да колен заросшей травой и тонкими молодыми осинками. Дорога ещё угадывалась, но было понятно, что ею давно уже никто не пользовался. Чувствуете, как пахнет водой? спросил режиссёр, покрутившись на месте. Да, значит, мы идём правильно. Должен быть мост, а прямо за ним через поле дорога в Нинасиево. Давайте найдём мост и потом позовём остальных, предложил кушнер и потянулся. Благодать-то какая, господи, ну скажите мне, зачем нужны эти чёртовы Дубаи, когда такая красота есть на свете, воскликнул он. Полина усмехнулась и покачала головой. Она бы не отказалась от того, чтобы съездить куда-нибудь за границу, для того, чтобы сравнить Но Кушнер был прав. Природа в ее первозданном виде, особенно в подобных местах, действовала словно лекарство, прочищая не только легкие, но и загруженную всякой житейской ерундой голову. «Не могу себе представить того, о чем нам тут рассказывали, Полина», — обернулся мужчина. «Неужели это действительно произошло здесь? На мой взгляд, абсолютно безопасное, я бы даже сказал, сказочное место». Полина дёрнулась, зацепившись рукавом за оветку, и почему-то похладила от его слов. Лес кончился внезапно. Они оказались на освещённом яркими лучами пригорке, чуть поодаль увидели деревянный мост с полуразвалившимися перилами. "А оно?" спрашил кушнер. "Да," ответила Полина и нерешительно двинулась вперёд. "Хорошо, будьте здесь, я за остальными." Режиссёр Руссой направился обратно по тому же пути, а Полина, задержав дыхание, осталась на месте. Она хорошо помнила дорогу в Нинасти и в от чёртовые горы, но обратный путь начисто стёрся из её воспоминаний. Конечно, тогда она была не в состоянии что-то видеть и слышать. Глубокое потрясение, жары, галлюцинации избавили от этих воспоминаний стерев в ту немногое, что ещё было в её детской голове. Но потом через месяцы картинки стали вновь появляться, смущая и тревожа её разум. Что ж, теперь она снова здесь, и всё кругом то же, что и много лет назад. Разве это не мистика? Проходят годы, рушатся и строятся новые города, но что-то остаётся незыблемым и неподвластным времени, благодаря природе. И лес и мост ждали Полину, потому что она много раз проигрывала в голове эту встречу. Возможно, получить ответы на вопросы не получится, но ей была необходима эта связь, физическое слияние со своим прошлым, для того, чтобы получить настоящее освобождение и выздоровление. Старая тайна, как глубокая заноза. Только забываешь о ней, а она тут как тут. Саднит, воспаляется, мешает жить. Понимаешь, что надо вскрыть и вытащить ее наружу, но почему-то все твердят о том, что ничего не было, и ты все придумала. Ей необходимо было вытащить эту занозу и начать жить свободно. За спиной послышались разговоры и приглушённые шаги. Киногруппа двинулась к мосту, и Поллины присоединилась к ней, забрав свой рюкзак из рук Сайганова. Тот и так тащил две набитые сумки, но успевал при этом озираться вокруг и, как снова показалось Поллине, принюхиваться. Алла и Мара шли рядом, а замыкал процессию кушнер. Завалив за спину клейончатый баул со сясным, у моста они остановились. Не то чтобы он выглядел хлипким, но и уверенности в том, что выдержит не давал. Вода была настолько тёмной, что дно даже не просматривалось. К тому же, от реки несло холодом, а вьюны на поверхности предупреждали о возможных подводных ямах. Я попробую пройти первым, вызвался Сайганов и, поставив сумки, сделал первый шаг. Доски скрипнули под его весом. Мара шумно выдохнула. Дойдя до середины, колдун остановился. Полина видела его напряжённую спину и с интересом наблюдала за тем, что он будет делать дальше. А дальше Сайганов вдруг вытянул руки в стороны, ладонями вниз и замер. "Что это с ним?" произнесла она шёпотом. "Договаривается с рекой", ответила Мара, и Полина почувствовала в её словах не прикрытый восторг и восхищение. "Полина," Вдруг глухо позвал Сайганов. Бросив быстрый взгляд на Мару, Полина направилась к нему. Скользнув ладонью по перилам, за десятилетия сглаженными множеством чужих рук ощутила тепло и сухость. В сквозь щели в досках просвечивала зелень воды и клубящиеся на поверхности длинные стебли речной осоки. — По-моему, все нормально, крепкие мостки, — пожала она плечами. — Но все же будет лучше, если мы пройдем по очереди. Андрей не ответил и зашагал вперед, даже не оглянувшись. Полина хмыкнула, обернулась и кивнула остальным. Мара и Алла, подхватив одну из оставленных Сайгановым сумок, подошли ближе. Скоро все оказались на другом берегу. Впереди их ждало огромное заросшее поле, а прямо за ним заброшенная деревня. Идти пришлось довольно долго, продираясь сквозь высокую траву под жарищими лучами дневного солнца. Воздух звенел, наполненный сладковатым ароматом чертополоха, хрустальными голосами тресогузок и малиновок, которые носились над полем, совершенно не обращая внимания на непрошенных гостей. Никто не жаловался. Если кому-то хотелось отдышаться, то все останавливались на несколько минут, закрывали глаза и словно зависали вне времени и пространства, обмениваясь молчаливыми взглядами, растерянно улыбались, обласканные маревом запахов и звуков. Мать моя женщина, воскликнула Алла, когда они наконец подошли к первому со стороны поля дому. Домишко оказался перекошен на правую сторону так, что крыша съехала почти до земли. Через незаколоченные мутные окошки, занавешенные словно тюлем серой паутины, невозможно было ничего рассмотреть, да и желания такого ни у кого из присутствующих не возникло. «Как безымянная могила давно забытого жильца лежат в пустыне молчаливые обломки старого дворца», продекламировала Алла, трагично заломив руки и закатив глаза. «Развалины». Стихи Николая Некрасова. «На обломки дворца не похоже», — отмахнулся Геннадий Викторович. «И на графские развалины тоже. Хотя, королевы, малочка, драма очень даже к лицу». Граница между полем и деревней уже практически исчезла, травой заросла тропинка перед поваленным забором, а дичавший малиник разросся, но продолжал плодоносить. Ветки были унизаны мелкими бордовыми ягодами, оказавшимися на удивление сладкими и пахучими. Вокруг не Настевой непроходимой стеной возвышался лес. Гуськом они обошли кривобокую изгородь, чтобы оказаться внутри деревни. Перейти на пролом никто даже не подумал. Полина остановилась, разглядывая заросший крапивой колодец, затем подошла к старой яблоне, которая находилась чуть поодаль, у того самого места, где раньше была тропинка, ведущая в лес. На кривых ветках почти не осталось зелени, лишь несколько одиноких желтоватых листков трепетали от дуновения ветерка. Яблоня сейчас казалась совсем невысокой, и ветки её были облеплены чем-то вроде сероватой ваты. Полина дотронулась до ствола рукой внезапно ощутив прилив чемящей грусти Сухерия или Шахиризада Шуша прошептала она Полина, вы идёте? Как думаете, где нам лучше кости бросить? Данёся до неё голос кушнера. Мы останавливались в доме, который находится вон там. Полина покрутила головой и махнула в противоположную сторону от того места, где они сейчас находились. — Но если все здесь такое запущено, то я даже не знаю, Лев Яковлевич. — Господь с вами, Полечка, мы же не жить здесь собираемся, все очень натуралистично, аж мурашки по рукам и ногам. Так что, думаю, начало положено. То, о чем вы говорили, вполне можно обыграть в таких декорациях. — Что вы хотите этим сказать? — не поняла она. Кушнер удивленно посмотрел на нее. — Ну, как же, вы сказали, что встретили здесь нечто необъяснимое, так? Ну, вот и давайте вспоминать, что это было, а затем мы расскажем вашу историю. — Нет, — отшатнулась Полина и замотала головой, — вы не так меня поняли. То есть я не знаю, смогу ли вспомнить, это же не я, еще не я. — Не волнуйтесь, — посоветовал режиссер, — выкладывайте вашу историю с самого начала. Мы внемлем каждому вашему слову. Лёва, вот ты весь в этом, ткнула его локтем Алла. На девчонке лица нет, а ты знай одно, расскажи и да докажи жуткое место, передёрнула её. Я вот чувствую, что не зря нас Валентина отговаривала, и Дмитрич этот мне тоже не по себе, согласилась Мара. Андрей, а ты чувствуешь что-нибудь? Чувствую, скривился Сайганов, а затем вздохнул. Чувствую, что очень хочу жрать. Геннадий Викторович громко захохотал, а затем стал вытирать свободной рукой выступившие слезы. Второй рукой он крепко прижал к себе камеру. — Андрюшка прав, надо поесть. — Ну же, други мои, место как место, что вы, ей-богу, у нас и повесили. Мало ли в России заброшенный деревень, да сплошь и рядом. Ну чего нам бояться? Диких зверей? Я вам так скажу. Вы их скорее в городе увидите, на городских окраинах. Я однажды предвыборный репортаж снимала на городской свалке. Вот где настоящая клоака и ужас. А и представьте, даже там люди живут. Так вот, он понизил голос и сделал страшные глаза. Из леса по ночам выходят дикие звери, чтобы поужинать отбросами, и возможно, одинокими заблудившимися путниками. А на утро от них ничего не остаётся, кроме — Тьфу на тебя, Генка! — замахала руками Алла. — Гадости какие! — А если звери учуют запах съестного? — взволнованно спросила Мара, с подозрением поглядывая в сторону леса. — Но мы же не собираемся жарить мясо, которого у нас, кстати, нет, — успокоил ее Кушнер. — Подкрепимся тем, что нам хозяюшка положила, да и за работу. — Пойдемте поищем место, где реквизит оставим. Пока шли насчитали с десяток грушенных домов, Алина сразу же нашла ту самую избу, в которой они останавливались с отцом, что удивило её саму. Всё же казалось, что воспоминания размытые и нечёткие, действительно больше похожи на сон, нежели на реальность. Она даже замедлила шаг в нерешительности перед входом, но и деревянная дверь с выцветшей коричневой краской и подбитыми паклей зазорами, и квадратные оконцы, стёрснувшие рамы, оказались теми же, что и 10 лет назад, будто время повернулось вспять.